Глава вторая. Два месяца спустя. «Опозорил, блин, так опозорил!» Ворчала русалка, выбираясь на берег. Ха, я еще и виноват!» Аж хрюкнул от возмущения. «А кто же еще? Я ж вопил, как свинья резная, даже на пляж слышно было. И какой-то пацан еще и пальцем тыкал в нас». Она повернулась ко мне и сделала руки в боки. Ну и взглядом пристрелила. Ха, раза три. Никто ничего не слышал, далеко до пляжа было, да и сама начала приставать. Продолжил я, возмущаясь. Ну, блин, я же уезжаю сегодня, не сдержалась. А виноват я, покачал головой и положил лапу на голову девушке. Последние месяцы наш курортный роман цвел и пах. Имен друг другу мы так и не назвали, так что звал я ее русалкой. А она меня здоровяком. Конечно, во всех женских бедах виноваты или другие женщины, или мужчины. Она захихикала. А я лишь обречённо вздохнул, потому что так и есть. Эх, вот и закончился мой маленький рай. Мы пошли по пляжу, по направлению к отелю, в котором жила русалка. Держались за руки и не особо спешили. Жених? Ага. Как закончу учебу, а может и даже в процессе. Не знаю. А типа он тот еще мерзкий, неприятный и, судя по рассказу, одной знакомой, чели на него крошечный. вам аристократом. Выходить за того, на кого покажут и терпеть потом всю жизнь. Я был искренен. Жень, наверное, уже тоже вся в женихах. Да и Саня, скорее всего, женился. Ну, или собирается. Да-да, нам, аристократам, тяжело. Особенно вам, парням. Как правило, всем красавиц подавай. Даже если сами жабы. Ну, или колотки. Она побежала вперед и повернулась ко мне. Спасибо за это чудесное проведенное время. Вот честно, как сказала мама, эти чудесные воспоминания будут греть мне душу до конца дней моих. Имя так и не скажешь, спросил я, хотя знал ответ. Не, с завтрашнего дня, если мы вдруг и увидимся, то не узнаем друг друга. И это не предположение, а просьба. Подлетев ко мне, она встала на цыпочки, и я поцеловал ее. С моим ростом тяжело целоваться, приходится горбиться или колени сгибать, присаживаться, в общем. Одарив меня грустным взглядом, русалка ушла собирать вещи, а я пошел к себе. Пора взяться за учебу всерьез. Все же последние дни все мое время было посвящено отдыху. Оказывается, мне очень не хватало его. Все же последний год я, наверное, раз сорок едва не помер. Но, честно говоря, оно того стоило. У меня денег, заработанных на маннокристаллах кристаллах весьма много. И запас этих кристаллов приличный. В общем, устал я просто жуть. И расслабиться, да отдохнуть было просто необходимо. Так что теперь я, отдохнувший и полный сил, усиленно засел за учебу. И даже очнуться не успел, как пролетело несколько месяцев. Правда, я успел к ба смотаться на недельку. Она уж совсем старенькая. А еще вновь нянчит внука. Анжела родила. И муж у нее хороший мужик. Деревенский, и почти не пьющий. И вот я вновь в Екатеринбурге. Шесть лет назад этот город выглядел совершенно иначе. Сейчас же, после того, как построили МГУ, в город влили огромное количество средств и ресурсов. Да и народ сюда много переехало, В основном из Нефтянска. Правда. Ну и окрестностей. А север утерян. Самое заметное – это аэропорт. Шесть лет назад он был убог. А теперь это огромное, шикарное сооружение, в котором даже императору не грех появиться. Здесь даже была отдельная зона для такси. И машины новые, красивые. А вот лица все одни и те же. «Куда поедем?» – спросил мужчина кавказской наружности, когда я уселся на заднее сиденье. МГУ. Таксист аж глаза выпучил. Работать? Учиться? Я заржал, потому что выражение лица мужчины было бесценно. Люблю вызывать когнитивный диссонанс у людей. А тут мозги прям взорвались. Все же сложно поверить, что парень с недельной щетиной, ростом выше двух метров и руками, что толще ног многих мужчин, на самом деле студент 20 лет. Меня обычно путают с сорокалетними наемниками и военными офицерами. Собственно, так я и устроился в страже. Там просто не посмотрели, сколько мне лет. Но это все не важно. Вскоре мы приехали к МГУ, что располагался между аэропортом и центром города. Его площадь в несколько раз превышала площадь знаменитого ДВФУ, что во Владивостоке, на острове Русский. Университет окружала высокая железобетонная стена, дабы защитить дитщик аристократов от злых людей. Периметр надежно охранялся как магией, так и людьми. Парковка перед въездом в МГУ была огромна. И народу там сейчас было тьма. Но оно и понятно. Кто-то возвращается после каникул, кто-то приехал поступать. Я тоже, кстати, поступающий. Да, мне выдали разрешение на поступление в МГУ со стипендией. Но ректор взъелся, мол, нет. По блату даже император не может протащить. Ректор боится, что я опозорю их университет. И правильно боится. Ха, знал бы он, какая ходячая проблема, к ним поступать собирается. Меня бы и на порог МГУ не пустили. Вот только уже поздно. Как я уже говорил, людей была тьма. Студенты в белой форме, с линиями различных цветов. У кого красные линии, у кого голубые. Это, видимо, цвет стихии. Ну, а белый цвет означает чистоту и противовес энтропии. По мне, нужно было зеленое делать. Жизнь против смерти. А тут белое против черного. Не, Ну, ладно. Форма, к слову, составлялась из множества элементов. Вижу девушек в белых чулках, юбочках, даблузках или штанах с пиджаком. Также вижу рубашки и даже кофту. Конечно же, белого цвета. Наблюдая за студентами, я подошел к КПП, которое фильтрует студентов. И протянул охраннику документы. Здесь было восемь дорожек с турникетами. Я остановился на шестой. Крупный плечистый охранник в синей форме с элементами защиты снизу вверх посмотрел на меня, потом на документы. Затем вновь на меня и вновь на документы. «Проблемы?» — поинтересовался у него. «Минутк». Он отошел и с кем-то связался по рации. «Да вы издеваетесь, простолюдин. пропусти студентов!» Услышал я голос позади, но проигнорировал. Охранник продолжил переговариваться и на меня поглядывал. Демон уже сказал, что он там говорит, но я здесь уже второй раз. Тогда было то же самое. «Ты оглох, дорогу уступи!» Кто-то вякал позади. Ты меня игнорируешь? Жить надоело. Прошу прощения, все в порядке. Ко мне подошел охранник и вернул документы. Ну, а я прошел, оставив позади того парня, вот только, видимо, я настолько сильно задел его честь, что он взял и догнал меня. А я успел прошагать лишь метров на десять. За КПП, кстати, находилось два здания, слева и справа, очень похожие на казарму охраны. Дальше шла длинная дорога, огороженная от остальной территории стеной из кустов. Весьма красиво смотрится. Стена эта была метров три в высоту, и где-то растут цветы. А еще видны скрытые лампы. Думаю, ночью эти кусты светятся. «А ну назовись!» — рявкнул парень, встав передо мной. «Среднего роста худой, на форме серой линии этим цветом вроде обозначают стихию молния. В общем, электрический маг». Пару мгновений спустя собралась целая толпа студентов, остальные же спешно обходили нас стороной. Зачем мне объясняться перед тобой?» Приподнял я бровь и кинул презрительный взгляд на парня. «Перед тобой аристократ!» «И чё?» «В смысле, и чё?» Тот немного остолбенел, кажется, первый раз ему так отвечают. «Я даже не знаю, как на это ответить». Сдержанно рассмеявшись, немного взбесил того. «Ну, аристократ ты и что? Я тоже аристократ!» «Ты? Аристократ?» – рассмеялся тот. «Аристократ, а ты? Аристократ?» Краем глаза заметил, как народ шушукается. «Кажется, этот парень пытается получить репутацию, за мой счет, возможно, постарается вывести на конфликт». «Я граф Горачев!» Парень гордо задрал нос, а по его волосам эффектно прошли разряды электричества. Я не спрашивал из какого ты рода. Да и не граф ты, а, Виконт. Позорище. Покачал я головой. И да, сын графа является Виконтом. Был бы ты глава рода, то да, а так... Граф, я наследник рода, и когда отец уйдет на покой, стану графом. Возразил тот и разозлился, а вокруг собирался любопытный люд. Следуя такой логике, куриное яйцо можно назвать курицей. Странный ты, Виконт, Грачев. Ну, пожалуйста, не отнимай больше мое время. Под смешки некоторых студентов обошел парня и направился дальше. Стоять! Я не отпускаю тебя! Крикнул он мне в спину. Мне, честно говоря, глубоко плевать на твое мнение. Не оборачиваясь, помахал рукой. И не знаю, что с парнем стало, но молнии в спину я не получил. Но вскоре демон доложил. Грачев решил отыграться на ком-то из толпы и вызвал на дуэль парня, который над ним смеялся. Я же шел прямо по дороге в большое здание, что напротив входа. Оно высокое, в пять этажей и сделано в форме полумесяца. Туда же шли и остальные поступающие. Мы собирались на просторной площади перед этим зданием. Здесь были скамьи, деревья и зеленушка, а также стенд с объявлением. Мол, поступающие должны собраться здесь и ждать. Ну и дождались мы. За нами пришел усатый мужчина в серебряном костюме и повел в другую часть университета. Здесь было много зданий, учебные корпуса, различные общежития, что-то вроде Колизея. Да много чего. И все такое красивое, ухоженное, новенькое. Привели нас в здание, похожее на яйцо, но в горизонтальном положении. И оно было огромным. Действительно огромным. Но у нас было тысяча человек ровно. Внутри было большое помещение со множеством дверей, и на каждой были надписи факультетов, куда можно поступить, и вот Усатый решил к нам обратиться. Как вы наверняка знаете, а я очень на это надеюсь, наш университет взращивает новое поколение элиты, тех, кто поведет за собой людей в эти суровые времена. Он сделал театральную паузу и продолжил. Наш мир в кризисе, и каждый год все больше земель подвергаются заражению энтропии. И здесь вы получите необходимое образование, чтобы стать этой самой новой элитой, которая защитит мир от энтропии. Он отошел в сторону и указал на большой плакат за его спиной. Весь этот день мы будем тестировать вас, чтобы определить, на каком факультете вы будете учиться. Впрочем, может быть так, что вы не подойдете ни для одного факультета, так что все зависит от вас. Ну а моя работа на этом закончена. Вот двери, там тестирование. Он оказал на множество дверей и... ушел. Ну, а мы остались в этом круглом помещении. Народ немного растерялся, но самые сообразительные принялись расходиться по дверям. За ними и проводили тестирование. Ну, а я остался перед плакатом с информацией. Нужно же сперва изучить, какие здесь есть факультеты. А список факультетов был такой. «Война. Факультет воинов. Здесь обучают профессиональных охотников на чудовищ. Тут изучают слабые места монстров, получают воинскую подготовку и многое другое. Принимают даже простолюдинов. Ликвидация. Это когда войны только маги. Глуп звучит, но так и есть. Здесь обучают магов, как защищаться от энтропии, как кооперироваться с воинами и убивать чудищ с высоким уровнем угрозы. К примеру, удильщика. Оазис. Странное название для факультатива. Но зато объясняет, что это. В Оазисе учат, как устранять последствия заражения энтропией. Ого, они могут мертвую землю сделать обычной, а еще там учат медиков. Да и много разных кафедр. Технология. На этом факультете люди изучают способы борьбы с энтропией с помощью науки и устройств. Интересный факультет, только одна кафедра боевых роботов чего стоит. Управление. Тут собрались юристы, снабженцы, управленцы и черт еще знает кто. Силы, магия, мудрость, интеллект и... Бормотал стоящий рядом парень. Блондин, высокий, потянутый, еще красавчик. Харизма, добавил я и показал большой палец блондину. Ха, ну да, согласен, харизма лучше подойдет. Заулыбался тот и протянул руку. Константин, Дмитрий, на какой факультет идешь? Так кто меня знает? Пожал тот плечами. Куда возьму, туда и пойду. Такая же фигня. Да? Ты ведь вылитый представитель силы. Он оценивающе оглядел меня. Вообще-то я обаятельный из с харизмой. У меня все в порядке. Попытался изобразить свою самую добрую улыбку, но, судя по выражению лица парня, получилось не очень. Отлично, будешь варваром-бардом, рассмеялся он. «Звучит очень интересно. Я вам песенку спою и в хлебало надаю. О, <смех> да у меня талант!» «Безусловно, талант, и боюсь, такому барду не будет хлопать лишь самоубийца». Тот продолжал смеяться, аж до слез. «Я тоже посмеялся. <смех> Забавный парень». «Ладно, пошел я, что ли, к воинам сдаваться». «Ага, пошли». С удивлением посмотрел на него, а он заулыбался во все свои 32 зуба. Мак, я паршивый, зато меткость – это мое второе имя», – объяснил парень. Ну и мы пошли в дверь, где тестировали воинов. Ха, лишь туда не было очереди. Но больше всего народу хотело устроиться в управление. Аж смешно. Это как из картинки в интернете, что я видел недавно. Есть лодка, пять толстяков. И все со штурвалами. Весел ни у кого не было, ведь каждый хочет рулить. Мы зашли в помещение со множеством кабинок с дверьми, Внутри находились стол, человек, какие-то бумаги и компьютер. Тут все просто. Выбираешь кабинку, садишься за стол, и тебе начинают клевать мозг. Кто, зачем, почему, что ты хочешь. А не дурак ли ты часом? Вот с последним я не уверен. Что вы видите на этой картинке? Спросила меня статная, весьма симпатичная женщина. Ну и держала в руках лист бумаги с рисунком на нем. Жопа! — ответил босс. «Нет, думаю, это женская грудь, прижатая к стеклу», — возразил демон. Все пять чиби-наставников стояли на столе и баловались, даже кролик. «Дохлый кролик», — собственно, это были его слова. А «Больше похоже на тыкву», — ответил я, хоть и с задержкой. «А еще было тяжело не смеяться. Сволочи, специально меня смешат. Я же так зволю проверку». «Хорошо», — Теперь такой вопрос. Она потянулась за стол и резво выхватила пистолет. Мик, он наставлен на меня, а я в носу ковырялся. Вы мертвы, сообщила девушка. Пока пистолет на предохранителя из него не убить, лениво ответил ей, и та потянулась пальцем к предохранителю, но вдруг обе ее руки были схвачены и направлены в потолок. Ну а выстрелить без рук также невозможно, улыбнулся я. Неплохо. Девушка тоже улыбнулась и отпустил ее. «Эй, она тут пишет, что ты психопат. Пялился на ее сиськи, а еще дебил». «Хе-хе!» — смеялся демон. «Да-да, и дописала, что у тебя тупая морда». Босс сидел на плече девушки и задумчиво кивал. «Вот сволочи! Знаю же, что она этого не пишет!» «Спасибо, Дмитрий, за интервью. Можете пройти дальше». Она протянула руку, я ее пожал и пошел в следующую комнату. А там что-то вроде спортзала и множество устройств, где измеряют физическую силу, а также пара десятков мужчин, которые следят за поступающими. И вот один из них подошел ко мне. На нем была серебряная форма, лицо серьезное, брови практически соединены в одну, а кулаки словно кувалды. — Служил? — спросил тот меня и протянул руку. Я ответил, а мужчина попытался сжать мои пальцы. «Стражи? Год на севере». «Проходи!» — кивнул он мне, и когда я отпустил его руку, тот помахал покрасневшей кистью. Далее было помещение с рингами, где здоровенные мужики и девушки лупили молодняк. «Драться умеешь?» — подошел ко мне спортивный мужчина среднего роста. Ему было лет сорок, одет в обтягивающий серебряный комбинезон, так что был виден рельеф тела. «Ха, умею!» Он махнул рукой, поведя меня за собой, и вскоре мы взошли на один из пустых рингов. «Бейся в полную силу!» — приказал он мне и встал в боевую стойку, а также покрылся магической защитой. С недавних пор я чувствую магию, но слабо. «Вы сами попросили!» — пожал я плечами и, сорвавшись с места, бросился на мужчину, который был мне по грудь. Подпрыгнув, нанес хук право, используя весь свой вес. Как и предполагал, мужчина принял мой удар на блок, чтобы оценить мою силу. Вот только бил я в полную силу. Из мужчины вышибло дух, и он попятился назад. А я обрушил на того шквал ударов, пока не вбил его в угол и не уронил. «Стоп!» Раздался голос откуда-то из-за ринга, и я остановился. Ну и руку протянул. «Пиздец! Уделали, вот как в первый день учебки!» Простонал мужчина, и, приняв мою руку... Позволил мне помочь ему подняться. Селен. В этот момент на ринг забрался крепкий высокий мужчина. У него был жуткий жрам на половину лица. Такое бывает, когда в рану попадает энергия энтропии. Э, короче, теперь со мной. Так же бейся в полную силу. Он встал в боевую стойку, но незнакомую мне. В комплекции он существенно отличался от прошлого бойца. Ростом метр восемьдесят шесть или даже чуточку выше. Вес за сто килограмм, руки распирает от мышц. Бросаться на него не стал. Шел медленно, анализируя стойку и положение тела. Все как и учил демон. Он спец в ближнем бою, и я уже не раз успел в этом убедиться. «Ударит либо ногой в прыжке, либо по голове», — подсказал мне рогатый. Я оказался прав. Как только я подошел к сопернику, тот сорвался с места и ударил ногой мне по уху. Точнее, он целился туда, но я успел поставить блок и тут же перешел в контратаку. А этот, несмотря на свои габариты, был ловкий, словно мартышка. Пытался схватить его, но он вырывался, словно склизкая рыба. Хотя не словно, он, блин, магию применял. Водник, блин. Некоторое время мы обменивались ударами, а после началась настоящая заруба. Я бил сильнее, он бил сильнее, и все удивлялся, почему я еще не лежу на полу со сломанными ребрами». И вот он решил завершить все одним мощным ударом по горлу. А я взял и принял его удар. Было чертовски больно. А еще так можно копыта отбросить, если быть неосторожным. Ну ладно, я принял удар и нанес свой, вбивая кулак в макушку мужчины. Этот удар я называю молот, потому что я им вбиваю людей в землю. Тут земли и не было, так что у мужика просто подкосились ноги. После чего получил коленом по уху. Его барьер устоял, но по мозгам он получил знатно. Ну и пропустил еще серию ударов, итогом которых стал нокаут. «Стоп!» – услышал я крик. Вот только я так и не собирался продолжать. Обернувшись, увидел, что тут все собрались. Тренеры или кто они, также поступающие. Будущие элитные войны. На ринг запрыгнули две девушки в белых костюмах с зелеными линиями. «Природницы». И принялись магии природы приводить мужика в чувство. Ха, привели. Валик, ты сразу на второй курс, простонал мужчина, даже не разлепляя глаза. Да вы меня так не колотили, как завод. Дмитрий, я протянул ему руку и помог подняться. не Михаил. Он погладил ноющее ухо и посмотрел мне в лицо. Дерешься, опытный ветеран, а лет тебе. «Девятнадцать, да?» «Двадцать!» <смех> Рассмеялся тот. «Тогда точно вали на второй курс. Коровесником!» «Он пропустил меня дальше, где располагался тир. Ну, тут все просто. Берешь оружие и показываешь, как умеешь стрелять. Если не умеешь, тебе показывают, как это сделать. И смотрят на меткость, обучаемость и многое другое. И только я собрался приступить, как заметил блондина. Ну, того, Константин который». Хотя там целая толпа собиралась и наблюдала, как тот с помощью автомата поражает носящиеся на огромной скорости мишени. О, да у него реакция запредельная. Про меткость молчу. А еще он с помощью магии ветра ускоряет пули. О, неплохо. Долго смотреть не стал. И приступил к своему тестированию. Но стрелять я умел лишь из автомата, пистолета до ружья. Впрочем, этого хватило, чтобы впечатлить экзаменатора. Так буду их называть. Ну и отправили меня дальше. А именно на проверку магии. Для этого я вернулся в то круглое помещение с дверьми, факультетами и вошел в просторный зал ожидания с диванами, креслами и телевизорами на стене. Там было четыре двери с номерами от первого до четвертого. И нужно было взять талончик. Ну, чтобы не было очередей. И аристократы не набили друг другу морду лица. Все же они не любят очереди и быть позади. Новые аристократы весьма вспыльчивые, а оскорбить их можно даже косым взглядом. Короче, дебилы они. Народ здесь был немного, так что уже вскоре я прошел в одну из дверей. Что могу сказать? За последние годы технологии вырвались далеко вперед, и сейчас я вижу кресло-кровать с кучей проводов, а также стойку-терминал, стоящую рядом. Ну и девчулю красотулю за ним. Судя по форме, студентка. Ну ложись, раздевайтесь». Заулыбалась та, указывая на кровать. А я что, взял и опустил штаны? Ой, да я пошутила. Она засмущалась, а я рассмеялся. То, что она шутит, понятно было сразу. Ну, и я люблю ха, пошутить. В общем, рухнул на кресло кровать и расслабился. Девушка же нацепила на меня датчики. «Дмитрий, да?» Выглянула она из своего терминала. «Ну, а вообще странный вопрос. Я же ей сразу вручил документы». «Да. Здесь сказано, что вы не маг. Так и есть. Но тогда почему я вижу, что ваше тело насыщено манной, и вы притягиваете ее?» Ее слова меня несколько... М -м, ошарашили. Мое тело может быть насыщено манной лишь при одном условии. Если древо ее не поглощает для своего роста. Или, может, это не древо не поглощает манну, а я не отдаю ее. И поэтому рост древа остановился?» Кажется, я получил зацепку. Не могу знать. Еще ребенком контактировал с антропией, но так-то я потомственный маг природы. Хм, я вижу признаки попытки позднего пробуждения магического дара. Но учитывая ваш возраст, для этого вам не хватает мощного толчка, очень мощного. Девушка призадумалась, а с ней и я. Манна кристаллами возможно помочь с пробуждением? Обратился я к ней, а та чуть не оступилась, подходя ко мне. Можно, конечно, но это высокая нагрузка, и магические каналы могут не выдержать. Такое лучше проходить в клинике и использовать особые лекарства. Понял, благодарю. Она отцепила от меня датчики и сказала идти в комнату ожидания. Ну, или попробовать себя в других факультетах. Но смысл? В ликвидаторы меня не возьмут. Для технологий я слишком дурачок. А там, ух, мне ж думать страшно об этом. Сопромат. Я, когда готовился к универу, наткнулся на учебную программу по этому предмету. Даже босс сказал, что все херня, закрывай, давай. А кролик в ужасе забился в угол. Лишь демоны и король, недоумевая, посмотрели на остальных. Ну, а тортик спал. В комнате ожидания находилось весьма немного народу. Видимо, многие проходили тестирование на другие факультеты или в столовой были. Она за соседней дверью. Усевшись на большое кресло, потянулся к... не знаю, как это называется. Железяк, на которой различные буклеты и мини-книжки. Выбрал ту, где нарисован черт. Хм, интересно. Здесь описываются все новые виды энтропов. Так решили называть чудовищ, что выбираются из разлома в земле. Демоны это, мол, слишком религиозно. Лично мне пофиг, как их называть. Главное, что буклет интересный. Недавно в Индии заметили новый вид импов. Огненные. Они летают и метают огненные шары. Странно, конечно, ведь энтропии и манна несовместимы. Хотя почему сразу манна? Вдруг это не магия. О, Варвар Барт, ты уже здесь? Быстро ты? Подняв взгляд, увидел того блондина. Он тоже взял буклет и плюхнулся в кресло рядом. Ого, я что-то уже начинаю жалеть, что в технологии не пошел. Он показал мне буклет, где описывается новый боевой робот. Машина, основанная на использовании магии. Это новая ветвь науки. техно магии называется. Ученые пытаются скрестить традиционную технику и магию для сопротивления энтропии и создания новых источников энергии. Мы так увлеклись разговорами о роботах, что едва не пропустили объявление наших имен. По громкоговорителю сказали явиться нам и еще пятерым людям в зал подведения результатов тестирования. Так что мы вышли из помещения и зашли в соседнее. Там было много кабинок, вот в одну я и вошел. Посмотрел, поговорил, получил документы и вышел со задачным выражением лица. Меня и правда сразу на второй курс приняли. «Я что, зря полгода готовился?» «О oh, нет, на втором курсе ведь совершенно иная учебная программа».